Глава 18. Места для разгона у неизвестного водителя было не так уж и много. Резкий поворот с проезжей части, хочешь не хочешь, а притормозишь. Плюс парковка, на которой пусть и стояло мало машин, но они всё же были. Да и автомобиль у гонщика, прямо скажем, для таких манёвров совсем не подходил. Ну кому, скажите на милость, придёт в голову давить Эльфку на семейном универсале? Из такого даже если педалью газа пол пробить больше 60 км в час на 100 метрах не выжмешь. Впрочем, кому-то другому и этой скорости за глаза бы хватило. Только вот Шарамалая пережила две войны старших рас. Убить ее таким банальным способом мог попытаться только человек, который никогда не видел, что способен устроить хорошо подготовленный маг с реальным боевым опытом. Услышав рев мотора, эльфка как махала нам, так и замерла. Но не застыла, как кролик перед удавом, а напряглась подобно воину, встречающему опасность. Миг спустя кисти её рук сплелись, будто в них костей не было, после чего она повернулась и выбросила в сторону несущейся машины нечто похожее на облако раскалённого пара. Облако пара за какую-то долю секунды уплотнилось и превратилось в почти материальный куб чего-то белого и по виду мягкого, то ли снега, то ли ваты. В это препятствие тёмно-синяя машина и врезалась. хотя, точнее сказать, влетела внутрь из-за стыла. Не тратя времени на выяснение отношений с водителем, эльфка медленно просканировала взглядом окружающее пространство на предмет других опасностей и только убедившись в их отсутствии, не торопясь, зашагала к нам. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? спросила она, подходя. У меня в машине оглушённая сотрудница и такой же бессознательный подозреваемый, которого замечу я, задержала с нарушением всех процессуальных норм. А тут ещё какой-то лихач намеревается сбить меня этой ковымагой. Ей невозможно было не восхититься. Невысокая, чуть выше 160 см, хрупкая в деловом брючном костюме и туфлях на таком высоком и тонком каблуке, что их можно было бы использовать как оружие. выглядит словно миниатюрная молодая женщина, которая каким-то образом добилась серьёзного карьерного роста в столь юном возрасте, только выглядывающие из-под тёмных волос острые кончики ушей и выдавали в ней существо другого биологического вида. И ещё это её возмущение в голосе. Оно едва угадывалось, но я чувствовал, что оно не поддельное, и причина его, похоже, было не нападение само по себе, а способ, которым неизвестный планировал лишить её жизни. На лице прямо-таки читалось: сбить меня каким-то пошлым, тихоходным универсалом, который ко всему прочему совершенно не гармонирует по цвету с моим светло-серым костюмом. Какая наглость! Винченосет наш с цепи сорвался, первым этозвался гном. Двоих да подконтрольных уже убил. На вас вот теперь напал, говорил он немного виновато, будто бы это лично его промашка была, что всё так вышло. Свидетели мрут как мухи, опасные водители на тихохолках носиться пытаются. Не уследил вот безмудрого руководства госпожи Шарамалай, доверился неопытному в таких вопросах человеку. Мне, в смысле, Кстати, гном, как и орк, увидев несущуюся на эльфку машину, даже не подумали прийти к Малае на помощь. Могли бы успеть оба маги такто, но они, видимо, посчитали, что вмешательством оскорбят начальницу. И судя по тому, что я сейчас наблюдал, не зря. Тут уже к разговору подключился я и в двух словах рассказал ей о событиях последнего часа, про выпрыгивающего из окна помещинина и неумело перерезавшего себе глотку Лавёра. Унаумова алиби тут же сделала вывод о Малае. Пока я за ним наблюдал, он никому не звонил и не писал, просто прогуливался. А после задержания не смог бы. Остаётся трое. Преступник сам того не желая помог нам, подытожил я. И поймав за хвост ещё одну, мечущуюся в голове мысль, добавил: "Стало понятно, как он может за нами следить. Напал он не на нашу группу, а на машину Амалая". Кэтлин качнул головой Орк «Они связаны, и преступник как-то чувствует, где она находится». «Надеюсь лишь, что не видит ее глазами, а то совсем плохо будет», — невесело усмехнулся я. «Ваши предки часом не вмонтировали в офицерский венец заговор Ихона?» Названное заклинание Орочей школы превращало жертву в полный предаток мага. Заклинатель мог видеть ее глазами, действовать ее руками, даже, говорят, вкус еды мог ощущать. Я с этим видом магии имел неудовольствие познакомиться 4 года назад, когда артефакт на его основе попал в руки одного богатого отморозка. Самое забавное, что использовал он его, чтобы получать удовольствия, которые, скажем так, природа в отношении него не предусмотрела. Это было бы совсем не кстате, скривился орк. Однако я так не думаю. Иначе Кэтлин бы не нужно было списываться со своим хозяином. посредством коммуникатора. Да и убитым тоже добавил ноб. Я кивнул, соглашаясь, прежде чем перейти к главному, уточнил у Амалай: "Там наш гончик не задохнётся?" "Нет, он в застывающей пене, она непроницаема для воздуха, но не даст ему даже волосок себе выдрать", отмахнулась эльфка, уже скорее всего забывшая о неудачном покушении на её жизнь. "Хорошо", после такого ответа я переключился на официальный тон. "Госпожа Предлагаю брать всех подозреваемых, иначе будет ещё больше жертв. Винценосет почувствовал, что его план летит к чертямам и перешёл в атаку. Мы не можем себе позволить продолжать работу в рамках принятых норм. Шара Малая по очереди оглядела всех нас, дождалась согласного кивка от каждого и подытоживая, тоже качнула головой. Но разделяться больше не будем, произнесла она. Давайте возьмём на себя одного из троих подозреваемых, а за остальных отправим полицию. С этим тоже все согласились. В качестве основной цели для нашей группы мы выбрали племянника погибшего Гарына. Он как подозреваемый стоял в нашем списке на втором месте после Наумова. Однако уже через полчаса выяснилось, что они по месту жительства ни на дядиной усадьбе, ни даже в ресторане, который являлся своеобразной конторой покойного Немировского Николая Верянова не оказалась. Полиция, получив указание от Эльвки, выехала на задержание финансиста и телохранителя криминального лидера Крыма. А вот племянник будто в воду канул, что, естественно, сразу сделало его нашим главным подозреваемым. Правда, не надолго. Пока мы везли Уркагана в полицию и прятали его в камеру, от одной из полицейских групп, той, что поехала задерживать финансиста, поступило сообщение о сопротивлении, которое тот оказал стражам порядка. Доложил об этом начальник дежурной части, с которым полицейские вышли на связь. Судя по перепуганному голосу молодого лейтенанта, его группа, самая малая, столкнулась с прорывом инфернальных сущностей. «Мы прямо у особняка Сокольничего!» — орал он в трубку. «Нас прижали огнем! Нужна поддержка!» «Может, группу захвата отправить?» — нерешительно предложил начальник полиции Славин. Он вместе с нами стоял во дворе полицейской управы, возле машины, ожидая прибытия своих людей. У нас отличные плустоны. Никто, естественно, комментировать это заявление не стал. Просто молча уселись в машину. Мне для этого пришлось вытеснить всё ещё находящуюся в бессознательном состоянии Кейтлин и рванули по адресу финансиста. Жила она на окраине города, в районе особняков, каждый из которых строили так, чтобы из окна обязательно открывался вид на море. Но мы до них и не доехали. Засада подстерегала нас на повороте к этому району. Едва внедорожник вписался в довольно крутой изгиб дороги и с натугой пополз вверх по крутому склону, как по лобовому стеклу пробежала цепочка из два заметных голубоватых вспышек. Как от капель дождя, гном, который на подъезде к объекту включил защиту, теперь удовлетворённо хмыкнул и поднял ещё один рычажок на приборной панели. Сообщил всем в салоне, улыбаясь, будто не под обстрел попал, а на праздник в честь именин государя. Из автомата всадит. Чудные Машина Ноба, пусть и арендованная, была отлично им защищена не только от стрелкового оружия, но и от боевых заклинаний не слишком высокого уровня. Гном вообще без артефактов, по-моему, даже в туалет не ходил. Профессиональная деформация всего этого подземного племени сказывалась. Я же понял, что в нас стреляют только тогда, когда он об этом сказал. Что делаем? спокойно уточнил орк у Амалай. «Вопрос не праздный. Защита, какой бы хорошей она ни была, имеет одно слабое место — емкость накопителя. В случае с магом прочность счета от него и зависит, в смысле от уровня его личного резерва, а в нашем — от объема накопителя артефакта». «Пусть постреляют пока», — отозвалась та, совершая некие пасы кистями рук, видимо, готовя к активации дополнительные заклинания. «Не бесконечный же у них боезапас. Ноп, накопители долго продержатся». «Да они и пяти процентов не просадили!» — с показушным презрением фыркнул тот. «Машину, кстати, он не остановил. Мы продолжали ползти вверх по склону на скорости где-то 25-30 километров в час. Нападавшие расстреливали машину, но я никого из них так и не разглядел. Ничего сейчас сделать я не мог. Поэтому, чтобы не паниковать под огнем, принялся считать. Пять процентов на первых же пяти секундах». Значит, если нападающие не снизят темп огня, наши щиты сдохнут через минуту, что, конечно, маловероятно. Целых 60 секунд поливать огнём цель можно только в кино. Но всё равно от подсчётов мне спокойнее не стало. Если щиты просядут в ноль, потом не люди, конечно, прикроют, наверное. Хорошо. Тогда дадим им 30 секунд. После этого останавливаем машину и выходим. Годра, найди их пока. Меня её спокойствие не обмануло. Эльвка, хоть и выглядела как едущая на вечерний приём королева, всё равно была напряжена. Оно и понятно: окажись у нападавших билюминовые боеприпасы, никакие магические щиты нас не спасут, а от пули, пробивающей сердце или мозг, умирают одинаково и маг, и неодарённый человек. Разве что маг может напоследок молнией ударить или всё вокруг огнём залить и только потом отойти к предкам. Оставалось надеяться, что эти стрелки не имели отношения к вевесекторам с их отличным снабжением запрещёнными боеприпасами. Зачем выходить? Орк сидел, прикрыв глаза и водил головой из стороны в сторону, как зверь, который по запаху ищет свою жертву. Пять стрелков, двое с автоматами, остальные только пистолетами вооружены, расположены выше по склону. Первый автоматчик «За тем камнем!» По-прежнему, не открывая глаз, Годрах указал носом на валун, стоящий метрах в сорока впереди, откуда почти сразу же выскочил мужчина в полицейской форме, бросивший автомат и побежавший по дороге прямо на нас. На бегу он безостановочно молотил себя по лицу ладонями, будто пытался сбить с него пчел. Зная о возможностях орочи и магии, так, скорее всего, и было. «Второй сейчас... Ага, вот он!» Ещё один полицейский выскочил на открытое место, бросив оружие. По лицу его я видел, что молодой совсем парень истошно орёт, хотя сам их криков и не слышал. Вот он сорвал с себя мундир, форменную рубашку, после чего упал на землю и стал по ней кататься, как если бы пытался сбить огонь. Нет, этот Винци носец, наглец, возмутился гном. Плотность огня значительно снизилась. Теперь по машине, точнее по окружающему её щиту, стучали только одиночные пистолетные пули, и расход накопителя стал снижаться. Ну отравил на наш полицейских. Он что, весь город к артефакту привязал? Причём тех самых полицейских, которых отправили на задержание финансисты Горына. Они, получается, прибыли на место, разыграли сценку с сопротивлением подозреваемого, а сами сели нас в засаде встречать. Как и говорил Годрых, жертвы венца действуют не как куклы, а стараются максимально эффективно выполнить приказ хозяина, угодить ему. Но зачем, подумал я? Только ради того, чтобы захватить криминальную структуру в маленьком курортном городке, как-то это, как там код говорит, тупо подчинить венцу людей своего дяди, если это всё-таки племянник обычных горожан, которые оказывали ему услуги полицейских? Чего он в итоге-то хотел добиться? Власти? Денег не понимаю. Это был, кстати, правильный вопрос. Чем больше я над ним размышлял, тем меньше меня устраивали прежние выводы. Когда мы всем составом секции разобрались в мотивах Винченцо, то решили, что он планировал сдать нам Гарины, а сам занять его место во главе империи. Но теперь мне так не казалось. Слишком шумно, слишком пристальное внимание он себе обеспечил действиями, которые вообще-то должны были указать на Немировского как на главного подозреваемого. Сперва, в первый же вечер он напал на меня, днём позже едва мы вышли на след свидетелей, приказал застрелить того из винтовки, потом похитил Кэтлин, отдав её при этом человеку вивисекторов. Под конец он горы нас со товарищами отправил в бегство на яхте, где они все благополучно и утопли. Логика в его действиях была, конечно. И от конкурента избавился и убедил всех, что венец покоится на дне морском, откуда его достать можно лишь при большом везении. Но куда логичнее было бы вообще не привлекать внимания к происходящему в Керчи. Он ведь уже подчинил венцу Немировского и его ближайшее окружение. Мог бы просто приказать им всем умереть от сердечного приступа, так до бы не пришлось бросать на секцию обвинителей и полицейских. Бежать и прятаться тоже не нужно было бы. Зачем? Может, это не план, а экспромт, попытка справиться с обстоятельствами? Может, он даже не собирался убивать Горына, а просто подстроился под ситуацию? Пока эти мысли проносились в моей голове, орк закончил с последним полицейским. Все стражи порядка, конечно, остались живы, но пребывали в плачевном состоянии. После того, что им довелось пережить, людям потребуется помощь квалифицированного психиатра, а ещё лучше того самого орка, который их во временное безумие и в верх. Годра, кстати, в очередной раз подтвердил, что был разумным, не злым, а очень даже гуманным. Убедившись, что стрелков больше не осталось, он покинул машину и стал обходить жертв своей магией, успокаивая их прикосновениями и отправляя в спасительное забытье. Гном за этим наблюдал со скептическим выражением на лице, досаду из-за задержки, но вслух ничего не говорил. А Малая тоже терпеливо ждала, пока Орг закончит врачевание им же нанесенных ментальных ран, и лишь когда он вернулся в машину, а ног нажал на газ, попеняла ему. «Может, не стоило так сильно бить? Не потеряли бы время». «Прошу прощения, госпожа!» — без тени сожаления произнес он. Но я ведь вслепую работал, поэтому и вышло чуть жёстче, чем нужно было. Всё-таки не люди со своей магией, страшные противники. Хорошо, что мы научились жить в мире, а не воюем, как это было раньше. Пятеро полицейских да единого в вооружённых огнестрельном оружием не смогли справиться с одним фактически орком. Хотя, если бы того не прикрывала гномья защита, всё могло бы и по-другому обернуться. Но всё равно А это ещё один довод в пользу того, что Винцен Носец действовал экспромтом, а не согласно тонкому изобщрённому плану, потому что ни один разумный человек не стал бы составлять план, в котором его противники маги. Финансиста мы обнаружили не сразу. Дом был пуст, куда делся господин Сокольникич, было непонятно. Во дворе и в гараже его тоже не наблюдалось, хотя машина, дорогущий купе от германского концерна Хорих, стояла у крыльца. Внизу он, крикнул орк, подойдя к обрыву на заднем дворе особняка, откуда открывался тот самый вид на море. Там, изрядно не долетев до воды, на каменной полке под обрывом лежал финансист Гарына Сокольничий. Тело его было буквально истерзано многочисленными пулевыми отверстиями, кажутся полицейским, которых мы оставили на дороге. Понадобится не только психолог, но и адвокат. Парню, конечно, не по своей воле это сделали. Но убийство есть, убийство.